Грузила. Да, делал свинцовое, и ласково посмотрел на Петю, жуя губами. Ничего, подрос. И иди себе, деточка, иди, поиграйся на бережку в кремушке. Поиграйся, только в воду смотри, не упади. Вероятно, Петя представлялся ему совсем еще маленьким ребенком, вроде правнучка Женечки, ползавшего тут же в желтых цветах одуванчика. Время от времени старик приподнимал голову, желая полюбоваться своим хозяйством. После переезда семьи Терентия все здесь стало неузнаваемо. Можно было подумать, что они привезли с собой сюда кусочек ближних мельниц. Жена Терентия вымазала к Пасхе глиняный пол, выбелила хибарку внутри и снаружи, Помолодевшая хатка весело блестела на солнце выметыми стеклами, обведенными синькой. Вокруг нее зеленели готовы распуститься петушки, и в петушках были рассажены мотины куклы, изображавшие знатных дам, выехавших на дачу. На веревках сушилось разноцветное белье. Мотя с волосами, как у мальчика, поливала огород, обеими руками прижимая к животу большую лейку. На проволоке между двумя столбами бегала кисло, улыбаясь, собака рутько Возле огорода дымилась глиняная печь с вмазанным вместо трубы чугунком без дна. Вкусно пахло придымленным кулешом. Мотина мама в сборчатой юбке стояла, наклонившись над корытом. Вокруг нее в воздухе плавали мыльные пузыри. И дедушки иногда казалось, что время повернуло вспять. Что ему дедушке снова сорок лет. Покойница бабка только что выберела хибарку, подуванчиком ползает внучка Терентий, на крыше лежит мачта, обернутая новеньким, только что купленным парусом. Вот сейчас дедушка взвалит мачту на плечо, захватит подмышку весла, деревянный руль, зашпаклеванный суриком, и пойдет на бережок снаряжать шаланду. Но память быстро возвращалась. Старика вдруг начинали одолевать хозяйские заботы. Он с трудом приподнимался на локти и подзывал Гаврика. — Что вам, дедушка? Старик долго жевал губами, собираясь силами. Шаланду не унесло? спрашивал он наконец, и брови его поднимались горестно, домиком. Не унесло, дедушка, не унесло. Вы лучше ляжьте. Ее смолить надо. Засмолил, дедушка. Не бойтесь, ляжьте. Дедушка покорно ложился, но через минуту подзывал Мотю. Ты что там делаешь, деточка? Картошку поливаю. Умница, поливай. «Не жалей водички!» «А бурьян вырываешь?» «Вырывай, дедушка!» «А то он весь огород заглушит!» «Ну иди, деточка, отдохни!» «Поиграйся в свои куколки!» Дедушка снова тяжело отваливался на спину. Но тут начинал лаять Рутько, и старик поворачивал сердитые глаза с нависшими бровями. Ему казалось, что он очень громко, по-хозяйски, кричит на разбаловавшуюся собаку Аню, ну, ручко, циц, вот скаженное на место циц. А на самом деле выходило чуть слышно ц-ц-ц. Но большую часть времени дедушка неподвижно смотрел вдаль. Там между двумя прибрежными горками виднелся голубой треугольник моря со множеством рыбачьих парусов. Глядя на них, старик, не торопясь, разговаривал сам с собой. — Да, это верно. Ветер любит парус. С парусом совсем не то, что без паруса. Под парусом иди себе, куда хочешь. Хочешь — иди. В Дофиновку, хочешь, в Рюсдорф Под парусом можно сходить и в Очаков, и в Херсон, и даже в Евпаторию. А без паруса на одних веслах. Это что ж, курим на смех. До большого фонтана за четыре часа от не догребешь. Да До назад четыре часа нет. Если ты рыбак, то тебе надо парус». «А без паруса лучше в море не выходи. Один только срам. Шалант без паруса — все равно, что человек без души. Да...» Все время, не переставая, дедушка думал о парусе. Дело в том, что как-то ночью на минуточку заходил Терентий повидаться с семьей — Он принес детям гостинцев, оставил жене на базар три рубля и сказал, что на днях постарается справить новый парус. С этого времени дедушка перестал скучать. Мечты о новом парусе наполняли его. Он так ясно, так отчетливо видел этот новый парус, как будто бы тот уже стоял перед ним, тугой, суровый, круглый от свежего ветра. Обессиленный навязчивой мыслью о парусе, дедушка впадал в забытие. Он переставал понимать, где он и что с ним, продолжая только чувствовать. Сознание, отделявшее его от всего, что было не им, медленно таяло. Он как бы растворялся в окружавшем его мире, превращаясь в запахи, звуки, цвета. Крутясь вниз и вверх, пролетала бабочка-капустница с лимонными жилками на кремовых крылышках, И он был одновременно и бабочкой, и ее полетом. Рассыпалась по гальке волна, он был ее свежим шумом. На губах стало солоно от капли, принесенной ветерком, он был ветерком и солью. В одуванчиках сидел ребенок, он был этим ребенком а также этими блестящими цыплячьи желтыми цветами, к которым тянулись детские ручки. Он был парусом, солнцем, морем. Он был всем. Но он не дождался паруса. Однажды утром Петя пришел на море и не нашел возле хибарки старика. На том месте, где обычно стояла его кровать, теперь были устроены козлы и на них чужой рослый старик с киевским крестиком на черной шее стругал доску. Длинная стружка, туго завиваясь, штопором лезла из рубанка. Тут же стояла Мотя в новом, но некрасивом, ни разу не стиранном каленкоровом платье и в тесных ботинках. — А у нас дедушка сегодня умер, — сказала она близко, подходя к мальчику. — Хочешь посмотреть? — Девочка взяла Петю за руку холодной рукой и, стараясь не скрипеть ботинками, ввела в мазанку. Дедушка с выпукло закрытыми глазами и подбородком подвязанным платком лежал на той же самой жидкой кровати, из крупных рук высоко выложенных на груди поверх иконы Святого Николая торчала желтая свечечка. Сквозь вымытое стекло падал столб такого яркого и горячего солнечного света, что пламени свечки совсем не было видно. Над расплавленной ямкой воска виднелся лишь черный крючок фитилька, окруженный зыбким воздухом, дававшим понять, что свеча горит. На третий день дедушку похоронили. Ночью, накануне похорон, явился Терентий, ничего не знавшая о смерти деда. На плече Терентий держал громадный, тяжелый сверток. Это был обещанный парус. Терентий свалил его в угол и некоторое время стоял перед дедушкой, уже положенным в сосновый, некрашенный гроб. Потом, не перекрестившись, крепко поцеловал старика в твердые ледяные губы и молча вышел вон. Гаврих проводил брата берегом до малого фонтана. Отдав кое-какие распоряжения относительно похорон, на которые он, конечно, не мог прийти, Терентий пожал младшему брату руку и скрылся. Четыре русоусых рыбака несли на плечах дедушку в легком открытом гробу. Впереди рядом с Мортусом в изодранном мундире, несшим на плече грубый крест, шел чистенький, умытый, аккуратно причесанный гаврик. Он держал на полотенце громадную глиняную миску с колевом.